— Охренеть! — Романов рассматривал лежащую перед нами местность. — И все это я должен удержать сотни бойцов? Командиры взводов подавленно молчали. Да и было отчего. Уходящий батальон оставил нам свой участок обороны. Окопы там были, было даже два пулеметных «Дзота». Но на этом все ништяки заканчивались. Ни проволоки, ни мин, ничего. Красота! Капитан прошелся перед нами. Если я всех бойцов сейчас в окопы посажу, то как раз на каждый десяток метров по одному и выйдет. И то в лучшем случае. Что молчите, будто воды в рот набрали. Городня! твой взвод здесь сидеть будет как воевать собираешься ну будем стоять до последнего долго этого ждать ненабно такими темпами всех тут подметут еще до вечера рокодав что у нас с вооружением незнакомый мне лейтенант прокашлялся и станкача два ручных пулемета 11 автоматов Около 60 гранат. Правда, бутылок СКС много. И свои есть, да и батальон, когда уходил, оставил штук сто. Патронов полтора боекомплекта. К пулеметам по два. Станкачив взоты ручные пулеметы на фланге. Оставить полсотни бутылок и 20 гранат на КП, остальное все раздать бойцам, патроны тоже. Вопросы есть? Нет? Все разошлись по местам. Леонов, останься. Когда командиры разошлись, капитан повернулся ко мне. Но что скажешь? Голова у тебя есть, сам успел в этом убедиться. Так что валяй, не стесняйся. Хм, пушек, как я понимаю, у нас нет. Минометов тоже. Мины? — А где же я тебе их найду? — Соседи, слева, справа. — Слева — река. От нее до нашего фланга — болото. Не пройти. За рекой уже немцы. Отсюда мы их не видим, правда, и они нас тоже. Справа сидит ротом майора Карпова, человек сто. — Майора? — Ну, позавчера это полк был. Все, что осталось, свели в роту. — У них есть пара сорок пяток Не дадут одну? — Шутишь, ты бы дал? — Ну? — Вот и он, не глупее некоторых. — Так на выезде из деревни подбитый танк стоит, и какие-то еще машины есть. Может, пороемся там? — Добро. Возьми десяток бойцов, проведи ревизию. Еще что скажешь? — Немцев когда ждать? — Есть прикидки какие-то. — Сейчас четыре утра. Немец раньше десяти не пойдет. — Перед окопами всякая техника побитая есть. Может, сгоняю я и туда тоже. Ну, пока фрицы спят, дожрут. — Думаешь, что батальонцы не выпотрошили ее до донышка? — Нет. Следов от окопов в ту сторону не видно. Они тут больше землекопательством занимались и нехило в этом преуспели. Ну ладно, хорошо, возьми бойцов и дуй туда. Это самая первая задача, потом доложишь. Направив бойцов к танку и подбитым машинам, мы с десятком ребят из моего взвода осторожно выдвинулись в поле. Первые метров пятьдесят мы проскочили относительно быстро. Потом начали передвигаться уже осторожнее. Вот и первые убитые фрицы. «Голованов!» — окликнул я невысокого чернявого бойца. «Я?» «Берешь себе помощника и обшариваешь фрицев. Гранаты, патроны, автоматы — все в кучу, вон туда». Потом в окопы перетащите». «Понял. Двигай». Прячась за складками местности, мы подобрались к первому подбитому бронетранспортеру. Через борт свесился убитый солдат. Ощутимо тянуло гарью и откнул рукой ближайшего бойца. «Пулемет, видишь? Снимай его, патроны внутри поищи. И все это в окопы». Потом бегом сюда летишь. Еще метров пятьдесят. На букре боком накренился танк. Чешский 38Т. Гадость, если по правде. Но тоже танк. Осмотреть его. Пулеметы и патроны туда же. Пушку проверить целали. Так, заглядывая по очереди в разбитые машины, Мы подобрались наконец к тому месту, откуда уже было видно немецкие позиции. Над ними стоял дымок, топили печки. Мерзнут фрицы, то ли еще будет, ребятки. Вот жахнет вам по ушам морозец в самом скором будущем. Подготовки к атаке не видно. Может, и вовсе сегодня не пойдут? Хотелось бы... Хотя чего я жду? Выстроенных по линейке танков И парадную шеренгу пехоты? Стоп, есть мысля. Местность тут открыта, Только кустики есть кое-где. То, что я думаю, в них не спрятать. Значит, танки подойдут позднее. Ага, и не только танки. Вытащив из вещмешка бинокль, Я устроился около большого валуна, хотя и видимость не очень темновата еще, но все же лучше видно, чем без него. Обождем. Прошло полчаса, и я, наконец, увидел то, что искал. Немцы, немцы умные да грамотные, предсказуемые. В окопах дым стоял коромыслом. Командиры взводом усадили бойцов в зачистку трофейного оружия. Меня поймал лейтенант Рокотов и потащил к командиру. Тот расхаживал по блиндажу КП, как тигр в клетке. Был бы у него хлещущий по бокам хвост, так почти точная копия вышла бы. — Ну, что у вас? Рокотов снова прокашлялся. — Значит так. У нас в тылу с грузовиков взяли одно ПТР и три десятка патронов к нему. Один ротный миномет, полтора десятка гранат, около десяти тысяч патронов. В танке разбит двигатель, пушка и пулемет в исправности, снаряды есть. Это у нас, а трофейщики что принесли? Три пулемета МГ-34, около шести тысяч патронов. Семь автоматов с боекомплектом, почти три десятка гранат. Проверили подбитый танк, сняли с него пулемет, сейчас принесут. Пушка цела, есть снаряды. Так, у тебя что? Повернулся ко мне капитан. Техники у немцев не видно, и спрятать ее там негде. И полевая кухня еще не подходила. Значит, до кормежки они в атаку не пойдут. Если выслать наблюдателя на указанную мною точку, то можно засечь ее задолго до подхода к передовой. Как кухня появится, можно отсчет вести. Аккурат, через час и попрут. Рокотов, я... Организуй. Дальше давай. Снова повернулся ко мне капитан. Один трофейный пулемет я бы выдвинул прямо в болото. Немцам наступающим он точно во фланг работать будет. Там пехоту и прижмем. А танки без нее не пойдут. Если поглубше залезть, то пехота подойти не сможет. А танки подавно узкие у немцев гусенице утонет машина. Пока этот пулемет не собьют, за левый фланг можно быть спокойным. «Сделаем. Может быть, товарищ капитан, я сам и пойду. Там пулеметчик опытный нужен. Подумаю. Что еще?» «В подбитый танк можно артиллериста посадить, если отыщем. Пропустит вражеские агрегаты и долбанет ему в корму. Только вот уйти ему оттуда будет трудно, скажем так. И это поищем». «Пока время есть, может, хоть как-то подтащим к передовой наш подвитый танк, хоть на километр. Пушка в нем есть, для нас это много. Пошлю посыльного в деревню, может, там что-то будет? Там же госпиталь. машину у них точно есть? Тут трактор нужен, он там вроде был. Я на улице его видел. Ладно, посмотрим. Давай занимайся болотом». — Пулеметы в окопах я распоряжусь установить. — Может быть, я и миномет заберу? С фланга обзор-то неплохой открывается. — Бери. Сколько тебе бойцов нужно? — Пулемету двое. до да миномет с минами тащить. Человек шесть — это, если без меня считать. — Ладно, делай, как знаешь.